Бывшая сверхдержава Великобритания. Британская империя участвовала во Второй мировой войне от начала до конца. Вооруженные силы Великобритании проявили себя на море, суши, в воздухе куда лучше, чем в Первой мировой войне. Королевский военно-морской флот насчитывал свыше тысячи боевых кораблей, почти 3000 малых военных судов и 5500 пять десантных судов. Стратегическая бомбардировочной авиации королевских военно-воздушных сил по численности и возможностям была второй в мире, после американской. Под руководством Уинстона Черчилля Великобритания стала бесспорным членом большой тройки. У Соединенного Королевства были мощнейшие союзники. Однако война очень дорого обошлась в великобритании В отличие от Америки она не приобретала, а теряла. Британцы перенапрягали свои силы, исчерпали золотые запасы, износили промышленное оборудование и стали сильно зависеть от американских поставок вооружения, боеприпасов, продуктов питания. Лондон и его окрестности, как и многие другие города, подверглись сильным разрушениям от немецких бомбардировок. С лета 1944 года до конца марта 1945 на Англию летели грозные фау 1 и фау 2 ракеты среднего и дальнего радиуса действия. Противопоставить такому оружию было нечего. До Лондона долетели порядка 1100 ракет фау 2 Немцы разрушили или повредили в Англии 750 тысяч домов. Великобритания отделалась в годы Второй мировой войны сравнительно малой людской кровью, потеряв в боях 375 тысяч военнослужащих, почти вдвое меньше, чем в первую. Еще 60 тысяч мирных жителей погибли во время воздушных налетов. Страна просто выбилась из сил. Города стояли мрачными и унылыми, здания почернели от сажи, улицы зияли провалами руины от бомбежек. Число разводов увеличилось в 10 раз по сравнению с довоенным временем. Словно желая избежать от этого ужаса, полмиллиона британок вышли замуж за американских военных. В стране по-прежнему существовала карточная система, причем даже на хлеб, чего не было во время войны. Англичанам приходилось стоять в очередях за хлебом и углем с угрюмой покорностью. В каждой деревне был свой черный рынок. Новую коллекцию «Диора» в Лондоне запрещали демонстрировать до 1949 года, когда отменили карточки на одежду. С первых дней войны Черчилль связывал свои надежды в первую очередь с Соединенными Штатами. В своих речах и радиопередачах он прямо говорил, что спасение придет с другого берега Атлантики. Спасение, правда, пришло скорее с берегов Волги. Информация к размышлению. Сэр Спенсер Черчилль Уинстон Леонард, 70 лет, премьер-министр Великобритании, консерватор, полковник кавалерии, родился в Бленхеймском дворце в Удстеке, графства Оксфордшир, в родовом имени герцогов Мальборо, ветвь семьи Спенсер. Отец — лорд Рэндольф Генри Спенсер Черчилль, депутат палаты общин, канцлер казначейства, министр финансов. Мать леди Рэнфельд Спенсер в девичестве Дженни Джером, дочь Леонарда Джерома, владельца Нью-Йорк Таймс. Учился в Хэру и Королевском военном училище. После присвоения звания служил в гусарском полку. Был направлен военным корреспондентом на Кубу, где пристрастился к сигарам и после обеденной сиести. В 1897 году участвовал в подавлении восстания пуштунских племен в Малаканде проявлял храбрость в бою. Письма с передовой, собранные потом в книгу, принесли первую известность. Еще больше успеха имел бестселлер «Война на реке», написанный Черчиллем между боями в Судане, где подавляли Махдитское восстание. В 1899 году, выходит в отставку, отправляется военным корреспондентом на англо-бурскую войну в Южную Африку. Член Палаты общин с 1900 года. Один из лучших парламентских ораторов. В 1905 году стал заместителем министра по делам колонии. В 1908-1911 годах председатель Совета по торговле. Два десятилетия занимал ключевые посты в кабинете министров. Министр внутренних дел, первый лорд адмиралтейства, министр вооружений, военный министр и министр авиации, министр по делам колоний В 1924-1929 годах был канцлером казначейства. В 1930-е годы руководил группой Черчилля в Палате общин. Последовательный критик правительства Невилла Чамберлена за политику умиротворения гитлеровской Германии. С начала Второй мировой войны возвращается в Кабинет министров на пост Первого лорда Адмиралтейства. 10 мая 1940 года стал премьер-министром, возглавил военные действия против Германии. С 22 июня 1941 года сторонник создания антигитлеровской коалиции с Советским Союзом. Участник Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. Почетный член Британской Академии, лауреат Нобелевской премии по литературе за историю Второй мировой войны. По опросу BBC назван величайшим британцем в истории. Медлительный, грузный, сигары во рту. Его жест, два пальца правой чуть приподнятой руке, раздвинутой в виде латинской буквы «В» — «Виктори», «Победа», неизменно вызывал овации. Министром иностранных дел и будущим премьером — Состоял многоопытный Энтони Иден. Много лет имевший с ним дело Громеков вспоминал: если иметь в виду людей интеллигентных, склонных поговорить, а то и поспорить по вопросам политики или отведать вместе с заморским гостем знаменитой виски, то я бы сказал, что Энтони Иден являлся типичным англичанином. Более того, я назвал бы его живым эталоном подданного Британской империи. В Лондоне сознавали, что без американских денег и оружия британская армия была бы бессильна против Германии. При этом выяснилась одна немаловажная деталь. Как выразился один американский государственный деятель, «Америка — приходящая держава, Британия — уходящая». Английские официальные лица на переговорах оказывались в положении скромного просителя. Трумэн переживал за британцев. Страна использовала свои ресурсы в неограниченном количестве, доверяя американским партнерам, надеясь, что они окажут помощь в восстановлении мирной жизни после войны. Большинство иностранных инвестиций и фондов были потрачены на военные нужды. Значительная часть британского флота была потеряна. Экспортная торговля сократилась почти на две трети по сравнению с довоенным временем. Запасы продовольствия и импортного сырья приблизились к критическому уровню. Для восстановления промышленности, ремонта железных и автомобильных дорог, для увеличения объемов экспорта было необходимо значительное количество сырья и различного оборудования. Еще недавно Британия была всемирным банкиром, теперь она задолжала иностранным кредиторам, прежде всего американским, более 40 миллиардов долларов. В конце войны Франклин Рузвельт, полушутя, полусерьезно, предложит унаследовать Британскую империю после разорившихся владельцев. В каком-то смысле это и произошло. Для американцев, которые уже активно искали место для базирования своих вооруженных сил по всему земному шару, наиболее удобным местом выглядела именно Британская империя, над которой все еще никогда не заходило солнце. Вашингтон получил доступ для своих кораблей в британские морские порты, а потом и для самолетов в аэропорты. Именно это придало американской военной мощи глобальное измерение. Отношения между США и Великобританией оказались омрачены тем, что Рузвельт, подняв на щит идею защиты свободы от порабощающей фашистской тирании, намекал на необходимость предоставить эту свободу и народам, находящимся под колониальным гнетом. На предоставление гражданских прав собственному негритянскому населению США не замахивались. Однажды, когда Рузвельт предложил Лондону вернуть Гонконг к Китаю в качестве жеста доброй воли и подумать о независимости Индии, Черчилль взорвался и заявил, «На американский юг следует направить группу международных наблюдателей». Лозунгом Черчилля стал «руки прочь» от Британской империи. Громыков вспоминал, как попытался обсуждать с ним проблемы Азии и Африки. Его лицо, внешне спокойное, вдруг сделалось непроницаемым, а взгляд, в общем, неодобрительным, едва оказалась затронута эта тема. Впечатление было такое, будто я пытался проникнуть в его личные апартаменты, причем без разрешения. Но сохранять империю становилось все сложнее. В глазах очень многих ее подданных в колониях и доминионах Британия теряла престиж. Экономические основания империи были подточены. Союзники доминиона, особенно Австралия, обращались за поддержкой к тем же Соединенным Штатам. Все большему количеству британцев, особенно социалистам и другим людям левых взглядов, хотя точно не Черчиллю и его команде, было не до империи. Цепляясь за ускользавшее могущество и начинавшую рассыпаться империю, британская элита сделала выбор в пользу своей традиционной многовековой политики — создания противовеса в доминирующей державе Европы, который теперь явно стал СССР. Британская разведка уже разворачивала свои возможности в сторону Советского Союза. Ким Филби, лидер легендарной кембриджской пятерки советских разведчиков, писал, Задолго до окончания войны с Германией руководство СИС стало обращать свои мысли к будущему противнику. В период между двумя мировыми войнами большая часть ресурсов службы расходовалась на операции по проникновению в Советский Союз и на защиту Англии от того, что обобщенно именовалось большевизмом. Когда поражение стран ОСИ стало неминуемым, мысли СИС вернулись в старое привычное русло. Скромное начало было положено созданием небольшой девятой секции для изучения старых дел о Советском Союзе и о деятельности коммунистов. Это стало быстро растущим подразделением контрразведки, которое начало вбирать в себя многие другие. Филби было поручено подсидеть непосредственного начальника, чтобы возглавить работу на советском направлении. Ему это блестяще удалось. Именно Филби поручалось собирать и оценивать информацию о разведывательной деятельности Советского Союза и работе коммунистов во всех частях света за пределами британской территории. Мне также вменялось в обязанность поддерживать тесную связь с Ми-5 для осуществления взаимного обмена информацией по этим вопросам. Штаб-квартира Компартии Великобритании на Кинг-стрит была поставлена на прослушку. Результатом был приятный парадокс. Микрофоны неуклонно свидетельствовали о том, что коммунистическая партия Великобритании отдавала все силы, чтобы помочь стране выиграть войну. Так что даже Джеймс Моррисон, который жаждал крови коммунистов, не мог найти законных средств, чтобы запретить деятельность партии. Великобритания уже не надеялась одержать победу в той шахматной партии, которая стояла на доске к концу войны. Поэтому Черчилль делал все, что от него зависело, чтобы перевернуть доску. Он сделал свой выбор. Он с Америкой, партнером тяжелым, но могущественным. И против той силы, которая на глазах становилась доминирующей на европейском континенте, Советского Союза. Не располагая самостоятельными возможностями для сдерживания СССР, Лондон приложил все усилия к тому, чтобы вовлечь в антисоветские планы Соединенные Штаты, которые при президенте Трумэне готовы были сыграть в эту игру во имя обеспечения американского глобального лидерства. Внешне все оставалось чинно. 11 мая Сталин получил телеграмму от короля Великобритании Георга VII. Наконец, после стольких многих лет доблестных усилий и героических жертв, объединенные силы союзных наций окончательно и безвозвратно не спровергли отвратительную власть гитлеровской Германии. Этим наши армии принесли освобождение замученным народам всей Европы. В течение этих лет борьбы наши два народа создали новую дружбу, которая была практически закреплена англо-советским договором о союзе и послевоенном сотрудничестве, подписанным в июне 1942 года. Я надеюсь, что за нашей дружбой военного времени последует еще более тесное понимание сотрудничества между нашими двумя народами в последующие годы мира. Советский лидер немедленно исполнил долг вежливости, направив ответ. «Сердечно благодарю вас, Ваше Величество, и весь британский народ за дружественные поздравления и приветствия вооруженным силам и народам Советского Союза по случаю окончательного разгрома гитлеровской Германии. Ценой величайшей жертв советского и британского народов и народов союзных стран завоевана эта победа. Кровью, совместно пролитой в жестокой борьбе против гитлеровских орд, скреплена дружба британского и советского народов. «От имени советского народа я шлю вам, Ваше Величество, британскому народу и вооруженным силам Великобритании, горячие поздравления в дни нашей победы над Германией и выражая уверенность в том, что союзные отношения между нашими странами, доказавшие всю свою прочность в годы войны, приведут к еще более тесному и плодотворному сотрудничеству в годы мирного развития на благо всех свободолюбивых народов». Но за высокопарными словами британских лидеров скрывались совершенно иные мысли, замешанные на жесткой геополитике, откровенном цинизме и предательстве. Не успели отзвучать победные салюты, как Черчилль ужасался. Мир был в смятении. Основа связи, общая опасность, объединявшая великих союзников, исчезла мгновенно. В моих глазах советскую угрозу уже заменила собой нацистского врага. Но объединения, направленного против нее, не существовало. Британский премьер 12 мая писал Труману: Я всегда стремился к дружбе с Россией, но так же, как и у вас, у меня вызывает глубокую тревогу неправильное истолкование русскими ялтинских решений, их позиции в отношении Польши, их подавляющее влияние на Балканах, исключая Грецию, трудности, чинимые ими в вопросе о Вене. Сочетание русской мощи и территорий, находящихся под их контролем или оккупацией, с коммунистическими методами в столь многих других странах, а самое главное, их способность сохранить на фронте в течение длительного времени весьма крупные армии. Железный занавес опускается над их фронтом. Тем временем внимание наших народов будет отвлечено навязыванием сурового обращения с Германией, которая разорена и повержена». И в весьма скором времени перед русскими откроется дорога для продвижения, если им это будет угодно, к водам Северного моря и Атлантического океана. Выступая по радио 13 мая, Черчилль призвал англичан проявлять бдительность. Будет мало пользы от наказания гитлеровцев за их преступления, если не восторжествует законы и справедливость, если на место немецких захватчиков придут тоталитарные или полицейские режимы. Но не стал пока публично называть нового главного врага. Начальник британского генштаба Алан Брук в тот день написал о Черчилле. «У меня создалось впечатление, что он уже стремится к новой войне, даже если это означает войну с Россией». Так и было. Неладное почувствовал и посол Советского Союза Великобритании Гусев, который 18 мая встречался с Черчиллем в неформальной обстановке и отправил в Москву отчет об их беседе. Во время приема в посольстве 16 мая госпожа Черчилль пригласила меня с женой к себе на квартиру на завтрак 18 мая. На завтраке были Черчилль, госпожа Черчилль, Кер и я с женой. Госпожа Черчилль с восхищением рассказывала о своей поездке в СССР и произнесла краткую речь, в которой отметила большую заботу, проявленную советским правительством всеми лицами в тех местах, где она была, а также и теми, кто ее сопровождал. «Прошу передать мою глубокую благодарность советскому правительству и всем советским представителям, которые так много сделали для меня во время пребывания в вашей стране», — рассыпалась в любезностях Клементина. «Я очень рад, что ее визит в США был приятным и полезным, и вы могли при этом ознакомиться, в каких трудных условиях живет советский народ во время войны. Обещаю вам передать в Москву слова благодарности, не уступал ей в любезности Гусев». Во время завтрака прозвучали тосты за дружбу между народами, правительствами и руководителями двух стран за совместную победу. Когда Клементина и супруга Гусева удалились в другую комнату, Черчилль приступил к делу. «Сейчас я веду переписку с президентом Труманом об очередной встрече глав трех правительств где-то на территории Германии». «Какое место в Германии имеется в виду?» — поинтересовался советский посол. «Нужно подыскать какой-либо небольшой городок, например, ену, где можно было бы обеспечить безопасность. Хорошо бы организовать встречу в середине июня. Труман, в принципе, согласен, но его предложение — конец июня. Как только мне удастся договориться с Труманом о приблизительной дате встречи, я немедленно пошлю телеграмму маршалу Сталину. Впрочем, я не уверен, пожелает ли маршал Сталин встретиться». Черчилль взял глубокомысленную паузу с сигарой и перешел к главному. Теперь, когда победа достигнута, перед союзниками возникло так много больших вопросов, что без личной встречи лидеров трех стран лишь с помощью телеграмм невозможно разрядить весьма напряженную обстановку. Я считаю положение весьма напряженным и потому придаю встрече трех исключительно важное значение. От этой встречи зависит будущее мира, будущее отношений между тремя странами. Одно из двух. Или мы сможем договориться о дальнейшем сотрудничестве втроем, или англо-американский единый мир будет противостоять советскому миру. И сейчас трудно предвидеть возможные результаты, если события будут развиваться по второму пути. Тут Черчилль резко повысил голос. «У нас много претензий». «Какие претензии вы имеете в виду?» — спросил Гусев. Теперь премьер-министр говорил не только на повышенных тонах, но и крайне раздраженным тоном. Первое триест. Тита подкрался к Триесту и хочет завладеть им». При этом Черчилль продемонстрировал руками на столе, как Тито подкрадывается к Триесту, обхватывая свою тарелку. «Второе. Прага. Вы не пускаете наших представителей в Прагу. Нашему послу, аккредитованному при правительстве Бенеша, не разрешили въезд в Чехословакию. Нашим самолетам не разрешают прилететь в Прагу. Третье. Вена. Вы не пускаете нас в Вену». Наши представители сейчас, после окончания войны, не могут ознакомиться на месте с тем, что им предлагают для расквартирования своих солдат в Вене. Вы создали австрийское правительство. Гусев напомнил, советское правительство не создавало правительство в Австрии, а лишь не препятствовало австрийцам создать правительство, которое могло бы оказать помощь в борьбе против немцев. «Я не критикую австрийское правительство», — пояснил Черчилль. Может быть, оно и неплохое, но создано оно сепаратно от союзников. Четвертое — Берлин. Вы не пускаете нас в Берлин. Вы хотите сделать Берлин своей исключительной зоной. Ваши утверждения не имеют основания, так как мы имеем соглашение о зонах оккупации и управлении Большим Берлином», — заявил Гусев. Мог бы еще добавить, что британцы и американцы в те дни вообще занимали значительную часть советской зоны оккупации и никого туда не пускали. Черчилль перешел к вопросу о Польше и заговорил с еще большим раздражением. «Пятая — Польша. Польские дела все ухудшаются, и я не вижу пути к удовлетворительному решению». Наш посол попытался дать свои разъяснения, но Черчилль не захотел его слушать, вновь заговорив о серьезности положения. «Ваш фронт проходит от Любека до Триеста». «Вы держите в своих руках столицы и никого туда не пускаете. Положение в Триесте угрожающее. Польские дела загнаны в тупик. Общая атмосфера накалена. Все это не может не вызвать у нас тревогу». «Вам хорошо известна позиция советского правительства, которое не предъявляет каких-либо территориальных претензий и не претендует на европейские столицы», – парировал Гусев. «Наш фронт не проходит до Триеста. Там войска маршала Тита, и мы не отвечаем за его действия». Но и он, и югославский народ, своей борьбой заслужили почетное место среди объединенных наций. «Я знаю», — бросил Черчилль, — «вы являетесь великой нацией и своей борьбой заслужили равное место среди великих держав. Но и мы, британцы, являемся достойной нацией, и мы не позволим, чтобы с нами обращались грубо или ущемляли наши интересы. Я хочу, чтобы вы поняли, как мы обеспокоены существующим положением. Я приказал задержать демобилизацию воздушного флота». На этом Черчилль быстро свернул беседу, извинился за свою откровенность и ушел, сославшись на необходимость провести срочную встречу с лидером лейбористов Климентом Этли о предстоящих парламентских выборах. Гуси сел за отчет о встрече. Во время своей речи Черчилль говорил о Триесте и Польше с большим раздражением и нескрываемой злобой. По его поведению видно было, что он с трудом сдерживает себя. В его речи много шантажа и угрозы, но это не только шантаж. После выступления Черчилля по радио 13 мая английская пресса взяла новый антисоветский курс в освещении всех европейских событий, пытаясь объяснить все возникшие трудности позиции СССР. Речь Черчилля была директивой для прессы. В парламентских кругах польские агенты ведут разнузданную антисоветскую кампанию и требуют новых прений по польскому вопросу. Иден уже заявил в Палате общин, что после каникул состоятся прения по международному положению. Можно ожидать, что эти прения будут превращены в большую антисоветскую демонстрацию с целью нажима на СССР с применением угроз. У нас пока еще нет точных сведений о целях приезда из и Монтгомери в Лондон, но имеются основания полагать, что они были вызваны для обсуждения и оценки соотношения военных сил союзников и СССР. Учитывая создавшуюся обстановку, нам необходимо иметь в виду, что для Черчилля война является его родной стихией, что в условиях войны он чувствует себя значительно лучше, чем в условиях мирного времени. Во время завтрака Черчилль упомянул, что сейчас перед правительством Великобритании возникла большая проблема, как прокормить немецких военнопленных. На мой вопрос, какое количество военнопленных немцев находится сейчас в руках союзного командования, Черчилль ответил, что общее количество превышает 5 миллионов человек. Предполагается, что часть немецких военнопленных, возможно, до 600 тысяч человек, будет использована на сельскохозяйственных работах в Германии, с тем, чтобы уменьшить продовольственные трудности в предстоящую зиму в Германии. Черчилль предполагает в ближайшее время иметь двухнедельный отпуск и, возможно, проведет его во Франции. На самом деле у Черчилля на немецких военнопленных тогда были другие виды, и задерживал он демобилизацию не только авиации. В те дни он давно уже замышлял немыслимые. Мало кто так хорошо знал настроение и мысли Уинстона Черчилля, как его дочь Сара, ставшая вопреки сопротивлению отца актрисой. В ее воспоминаниях немало ценных наблюдений в отношении психологических и не только факторов возникновения Холодной войны. «Не все понимали настроение поведения Уинстона Черчилля в год окончания Большой войны», писала Сара Черчилль. «Казалось, можно расслабиться и радоваться, приложить все силы, чтобы восстановить разрушенные, разорванные войной связи, наконец, просто наслаждаться мирной жизнью вместо того, чтобы постоянно ждать новых ударов». А Уинстон Черчилль твердил о какой-то опасности, о каких-то проблемах, кроме восстановления разрушенного. Отец не говорил об этом перед прессой или с трибуны, чтобы не унижать нашу нацию, но часто говорил дома. Быть на вторых ролях для Британии, столько лет давлевшей над миром, унизительной и все же растущую роль Америки отец воспринимал спокойно, объективно признавая, что пострадавшая Англия не может тягаться с поднявшейся Америкой куда больше Черчилля беспокоило другое. Англия не просто потеряла лидерство в мире, она потеряла его в Европе. Победив Германию, вдруг оказаться вторыми после России, да еще прихватившей пол Европы и насаждающий там социализм. От этой России можно отгородиться только одним. В 1998 году Государственный архив Великобритании рассекретил документы, из которых явствует, что еще весной 1945 Черчилль дал поручение военным подготовить конкретные предложения о том, как остановить русских в Европе. «Не прошло и недели после капитуляции Германии, как Черчилль созвал своих начальников штабов», пишет известный британский историк Энтони Бивер. Он поразил их вопросом. Можно ли отбросить Красную Армию назад, чтобы обеспечить справедливость для Польши? Это наступление, сказал Черчилль. Должно состояться 1 июля, до того, как военная мощь союзников на Западном фронте будет ослаблена демобилизацией и переброской соединений на Дальний Восток. Скорее всего, Бивр ошибался в дате, когда Черчилль поручил разработать план войны с СССР. Знаток вопроса, Олег Александрович Ржишевский, справедливо замечает, Время, когда премьер-министр дал поручение разработке плана операции, не указано. Но, учитывая сложность его подготовки, характер и объем самих документов, есть основания полагать, что задание премьер-министра было получено планировщиками не позднее апреля 1945 года. Черчилль поручил разработать план войны с СССР, кодовое название операции «Unthinkable» немыслимое. Этот план, подготовленный Объединенным штабом планирования военного кабинета грандхамом Томпсоном и Доусоном, датирован 22 мая 1945 года. Его подписали начальник генерального штаба фельдмаршал Алан Брук, начальник штаба ВМС адмирал флота Эндрю Кеннингем и начальник штаба ВВС маршал авиации Артур Тедер. В нем сформулирована оценка обстановки, цели операции, привлекаемые силы, направление ударов западных союзников и вероятные результаты. Разработчики руководствовались следующими исходными установками, тоже достаточно немыслимыми. Операция будет проводиться в условиях полной ее поддержки общественным мнением в Британской империи в США и высокого морального духа англо-американских вооруженных сил. Англоамериканцы получат полную поддержку вооруженных сил эмигрантского правительства Польши, и могут рассчитывать на использование людских резервов Германии и остатков ее промышленного потенциала. Не следует рассчитывать на поддержку сил других союзных европейских стран, но учитывать возможность использования их территории. Иметь в виду вероятность вступления России в союз с Японией. Начало военных действий 1 июля 1945 года. Цель операции — принудить Россию подчиниться воле Соединенных Штатов и Британской империи, а более конкретно — вытеснить Красную Армию за пределы Польши. Политические мотивы этой операции в документе не раскрывались. Но высказывалась мысль о том, что единственный способ достижения этой цели — тотальная война, для чего необходимо оккупировать те районы внутренней России, лишившись которых эта страна утратит материальные возможности ведения войны и дальнейшего сопротивления нанести такое решающее поражение русским вооруженным силам, которое лишит СССР возможности продолжать войну. Свои расчеты британские планировщики связывали с достижением успеха в Блицкриге, быстротечной войне, по итогам которой Россия примет наши условия. Оценивая под этим углом зрения стратегическую обстановку, авторы плана справедливо считали наиболее грозным противником сухопутные силы Красной Армии. Предполагали, что в качестве ответа Советский Союз мог оккупировать Хорватию, Грецию, Турцию, заблокировать Черноморские проливы, исключив действия военно-морских сил западных стран в Черном море. Ожидали также возможного советского наступления на Ирак и Иран для получения ценных нефтяных ресурсов и лишения Британии ее стратегически важных регионов. На Среднем Востоке, по оценкам английских военных, 11 советским дивизиям противостояли три британские бригады, что делало район беззащитным. Ожидалось также, что Москва сможет организовать беспорядки против западных стран на всем Ближнем Востоке, хотя сложности тылового обеспечения и обстановка в Центральной Европе не позволят СССР в начальных стадиях конфликта развернуть наступление на Египет и на Индию. В качестве ответа Москвы на объявленную ей Западом войну ожидалось даже советско-японское сближение, что высвободило бы японские силы для защиты метрополии и возобновления наступления в Китае. Япония получит осязаемые преимущества, и война союзников против нее может зайти в тупик. Из этого английские планировщики делали вывод, что главным театром военных действий будут Центральная Европа и район Среднего Востока. В Европе предпочтительным представлялось наступление на Северо-Востоке, что давало возможность использовать преимущественно ВМФ союзников на Балтике. Надежды на успех связывались также с массированными бомбардировками центров транспортных узлов на территории СССР и созданием превосходства в воздухе. В «Немыслимом» конкретно обозначились два основных направления наступления западных войск. Первое — по линии штетин шетцен шнейдемюль Шнейдемюль-Пила-Бытгощ. Второе — в направлении Лейпциг-Котбус-Познань-Бреслау. Следует, правда, заметить, что сами британские авторы плана весьма скептически оценили перспективы его успешной реализации. Существующее соотношение сил в Центральной Европе, где русские располагают примерно тройным преимуществом, делает крайне маловероятным достижение союзниками полной и решающей победы. Для устранения диспропорций необходимо задействовать ресурсы союзников, разместить в Европе дополнительные крупные американские силы, перевооружить и реорганизовать немецкие войска. На это потребуется время. Мы делаем вывод, что А. Для надежного и прочного достижения нашей политической цели необходим разгром России в тотальной войне. Б. Результат тотальной войны против России непредсказуем, но ясно одно. Чтобы выиграть ее, нам потребуется очень длительное время. Расчеты британского генштаба показывали, что СССР располагал 264 дивизиями, из них 26 бронетанковыми, против 103 англо-американских дивизий, из них 23 бронетанковых. Союзники имели более чем 6 тысяч самолетов тактической авиации и 2500 стратегической, против, соответственно, 12 тысяч и 960 самолетов у Советского Союза. Тотальная война с Россией была бы войной с непредсказуемым или слишком предсказуемым результатом. Это уже вступало в явное противоречие с планом Блицкрига. А. Если мы начнем войну против России, то должны быть готовы к вовлечению в тотальную войну, которая будет длительной и дорогостоящей. Б. Численный недостаток наших сухопутных сил делает весьма сомнительным ограниченный и быстрый успех, даже если по расчетам его будет достаточно для достижения политической цели. К тому же следовало учесть атмосферу, царившую тогда в странах-победительницах. Подавляющее большинство английских военнослужащих хотело поскорее вернуться домой, а не воевать с русскими. В тот момент по опросам дружественные чувства к СССР испытывали 70% англичан, а Черчиллю предстояли парламентские выборы. Британский комитет начальников штабов Брук, Портал и Каннингем Вновь обсуждали планы войны против СССР 31 мая. Они еще раз подтвердили, что она абсолютно немыслима, и были единодушны, когда докладывали об этом Черчиллю. Брук написал в дневнике, «Мысль, конечно, фантастическая, и шансов на успех фактически нет. Не вызывают сомнений, что отныне Россия имеет огромную мощь в Европе». Тем не менее, этот план Черчилль направил в Вашингтон. Там его сочтут неприемлемым. В Соединенных Штатах все, что касается плана немыслимое, до сих пор засекречено. Не упомянули ни словом о нем ни президент Трумэн в своих объемных мемуарах, ни один из его сподвижников в своих не менее объемных воспоминаниях, ни сам Черчилль и его сподвижники. Из мемуаров и изданных документов известно только, что Черчилль беспрестанно теребил Трумэна, настаивая на ужесточении американцами своей линии в отношении Советского Союза. «В послании 12 мая британский премьер утверждал, несомненно, в настоящий момент жизненно необходимо достичь взаимопонимания с Россией или хотя бы понять, на какой стадии взаимоотношений мы с ней находимся, прежде чем мы ослабим наши военные усилия и отойдем в зону оккупации». Трумэн с пониманием отнесся к логике Черчилля, но конкретные предложения не поддержал. Американский историк Герберт Фейс объяснял, почему. Румыны и его советники считали смелый план Черчилля нерациональным, неэффективным и нецелесообразным. Он был нерациональным, поскольку мог привести к обострению спора с Москвой, вместо того, чтобы привести к соглашению. Неэффективным, так как советские армии могли изгнать войска союзников из Берлина и Вены, помешать работе контрольных советов по Германии и Австрии и принести на штыках советскую власть в Польшу, Венгрию и Чехословакию нецелесообразным, поскольку американский народ ожидал быстрого возвращения своих солдат-ветеранов из Европы, а военные рассчитывали на них для продолжения войны против Японии. Американцы проанализировали результаты возможного столкновения с СССР, и Комитет по стратегическим вопросам при Объединенном комитете начальников штабов Великобритании и США пришел к выводу, что ни США, ни СССР не смогут нанести друг другу поражение. Воевать с могучей и крайне популярной в тот момент на Западе советской армией освободительницей в союзе с гитлеровскими солдатами выглядело тогда безумием как с военной, так и с внутриполитической точек зрения. К тому же американцы больше были озабочены войной с Японией. Труман 14 мая примирительно заметил, что он посмотрит, как будут развиваться события, прежде чем принять предложение премьер-министра и прибегнуть к силе в отношении СССР. Такое отношение президента объяснялось тем, что вскоре весь мир, включая Советский Союз, должен был узнать о новом американском мощном оружии, подчеркивал Фейс. Труман считал целесообразным не сжигать мосты, а попытаться прощупать, готов ли будет Сталин пойти на уступки ради дружбы с Западом. Следует заметить, что и государственные департаменты, и военные предупреждали Белый дом, что Черчилль может втянуть США в, мягко говоря, ненужную войну с Советским Союзом. Американский объединенный комитет начальников штабов подчеркивал еще в письме 16 мая 1944 года адресованном госсекретарю. Наибольшая вероятность возможного конфликта между Британией и Россией может возникнуть в результате попыток той или иной стороны усилиться за счет территориальных приобретений в Европе в ущерб потенциальному сопернику. Госдеп включит это письмо в свой информационный бюллетень в июле 1945 года. В этом же бюллетене читаем. «Наша позиция относительно британской сферы влияния в Западной Европе должна зависеть от того, насколько нам станут ясны дальнейшие намерения Советского Союза. Тем временем задачей нашей политики должно было стать противодействие дальнейшему распространению сфер влияния наших соперников, как русских, так и британцев. Мы должны сосредоточить наши усилия на сглаживании острых углов в отношениях с Великобританией и Россией и способствовать развитию трехстороннего сотрудничества, от которого зависит прочный мир». Энтони Бивер на основе своего анализа приходил к выводу: Труман оказался равнодушным к предложению оттеснить назад Красную Армию и использовать это в качестве козыря на переговорах. Премьер-министр вынужден был признать свое поражение, но вскоре он вернулся к начальникам штабов и попросил их изучить план обороны Британских островов на случай советской оккупации Нидерландов и Франции. К этому времени он был измучен избирательной кампанией, его реакция становилась все менее адекватной. Хотя планирование возможной операции «Немыслимое» проходило в большой тайне, один из кротов Берии на уайт передал подробности в Москву. Самой взрывоопасной была подробность об указаниях для Монтгомери о сборе вооружений сдавшихся немцев, чтобы, если понадобится, вооружить вновь сформированные части вермахта для участия в этом безумном предприятии. Неудивительно, что Советы почувствовали. Сбываются их худшие подозрения. Сталин действительно был хорошо информирован о настрое и планах премьер-министра, включая немыслимое, а также о сохранении немецкого трофейного оружия и воинских частей для возможного использования против СССР. Жуков подтверждал получение летом 1945 года достоверных сведений о том, что еще в ходе заключительной кампании Черчилль направил фельдмаршалу Монтгомере секретную телеграмму с предписанием Тщательно собирать германское оружие и боевую технику и складывать ее, чтобы легко можно было бы снова раздать это вооружение германским частям, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось. Нам пришлось сделать резкое заявление по этому поводу, подчеркнув, что история знает мало примеров подобного вероломства и измены союзническим обязательствам и долгу. Когда Иосиф Вессерион Имич Сталин узнал о двурушней части Уинстона Черчилля, он крепко выругался и сказал: Черчилль всегда был антисоветчиком номер один. Он им и мы остался. Поэтому далеко не случайное резкое ухудшение отношений советского лидера с Черчиллем и многочисленные советские запросы о том, почему немецкие войска в тылах союзных армий не переведены на положение военнопленных. Курс на конфронтацию с СССР в дальнейшем только продолжал обретать плоть и кровь. В июле один из наиболее информированных агентов советской разведки, Гай Бёрджес, сообщил о разработанном в Лондоне документе «Безопасность Британской империи», в которой Советский Союз был объявлен главным противником Англии и всего Запада. Намечались меры по изоляции бывшего союзника и подготовке против него войны. История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, уместен вопрос. Что бы произошло, если бы план «Немыслимое» был реализован? Полагаю, с гораздо большей вероятностью можно было предсказать не освобождение англосаксами Варшавы, а выход Красной Армии к Ламаншу. И в нашей стране об этом размышляли, читаем у поэта-фронтовика Давида Самойлова. Вариант дальнейшего похода на Европу, война с нынешними союзниками, не казался невероятным ни мне, ни многим из моих однополчан. Военная удача, ощущение победы, непобедимости, не иссякший еще наступательный порыв – все это поддерживало ощущение возможности и выполнимости завоевания Европы. Боевой дух советских войск был куда как высок. Но Сталин и Молотов такой вариант не рассматривали. Разрушенной, разоренной, опустошенной стране не было ни малейшего смысла ввязываться в военные авантюры. На время войны британская нация сплотилась, но не успела война закончиться, как межпартийные противоречия вышли на поверхность. Лидер лейбористской партии Клемент Этли был активным и лояльным членом военного кабинета и заместителем премьер-министра, но Черчилля коалиционность правительства тяготила. Едва стикли торжества по случаю победы, а Черчилль уже решил положить конец правительственной коалиции военного времени, объяснив это так. «Вместо товарищей по оружию мы стали соперниками в борьбе за власть.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 Он пришел к власти в 1940 году без поддержки парламентского большинства и депутатского мандата, и поэтому теперь хотел, чтобы его право занимать высокий пост премьер-министра было подтверждено законной процедурой народного голосования. Сам премьер-министр рассказывал, «23 мая, столкнувшись с определенной угрозой разрыва между партиями, я подал королю заявление об отставке».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 Голоса солдат должны были быть подсчитаны в Англии, куда их предстояло доставить. Ввиду этого, со дня выборов в Соединенном Королевстве до подсчета голосов и объявлений результатов должно было пройти еще три недели. Этот последний акт был назначен на 26 июля. Новый кабинет министров, в который вошли в основном консерваторы, должен был управлять до выборов и получил прозвище «правительство-сиделка» Caretaker «Care-Taker-Government». Черчилль настолько не сомневался в своем успехе на выборах на волне эйфории от побед над Германией, что даже не озаботился разработкой полноценной предвыборной платформы. Он ограничился манифестом, названным банально «Декларация мистера Черчилля о политике для избирателей». Он пожалеет о своем легкомыслии.